Еще одно оскорбление в длинном списке унижений. Хоть плач. Его одолела неимоверная слабость. Вильямс поднес к глазам руку и некоторое время смотрел на дрожащую и схудавшую кисть. Боже мой, одна кожа до да кости, как он похудел! Настрадался от лихорадки, и теперь. Чуть не плача, вспомнил, что Лингард хоть и присылал продукты. Какие там, господи, продукты? Немного риса, досушенная да рыба. Разве это пища для белого человека? Не присылал лекарств? Неужели этот неотесанный чурбан принимал его за дикое животное, которое никогда не болеет? Вильямсу требовался хинин. Изгнанник прислонился затылком к дереву,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 Издевательство. Кто мог сюда приехать? Кому пристало с ним говорить? Зачем ему слышать чьи-то голоса? Однако голоса были отчетливы и доносились со стороны реки. Слабо, как далекий крик, принесенный ветром, послышалось. «Мы скоро вернемся!» Бред и насмешка. Кто сюда вернется? Сюда не возвращаются. Лихорадка!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 Ее губы дрожали, глаза беспокойно бегали, но всякий раз возвращались к нему. Жуанна вела себя в его присутствии как прежде, выглядела испуганной, дрожащей, готовой пустить слезу. На нее нельзя было положиться. «Как ты сюда попала?» — воскликнул он. Не отрывая от него глаз, Джоанна торопливо ответила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 «Много-много! Мужчины с оружием на поясе! Много мужчин! Мы вели разговоры, пели!» Вильям свернулся к жене, а старуха еще долго, словно в бреду, продолжала бормотать. Он подошел вплотную к Джуанне и вдруг понял, что ему нечего ей сказать. Все его естество сосредоточилось на том, чтобы избежать встречи с Аиссой. Хоть бы проторчало в роще все утро. Где эти мерзавцы-гребцы?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 Взмыла в небо и разлетелась во все стороны над землей поверх макушек деревьев в лесной чаще. Не отрывая глаз от Джоанны, Аисса оцепенела в удивлении и негодовании, затем изумленно протянула. «Да это же сирони! Джоанна, взвизгнув, подскочила к мужу. «Питер, защити меня!»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 расхохоталась. «Останови ее, Питер!» — вскрикнула Джоанна. «Останови эту язычницу! Побей ее, Питер!» Вильямс заметил, что Аиса положила револьвер на скамью рядом с ребенком. Не поворачивая головы, он сказал жене по-голландски «Возьми ребенка, ему револьвер, видишь? Беги к лодке, я ее задержу. Не мешкай!» Аиса подошла ближе.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 Заполнила все пространство между ними, ненависть разных рас, безнадежных различий, чужой крови, ненависть к человеку, рожденному в стране, где все лгут, и откуда во всем, чья кожа не белого цвета, приходят одни невзгоды. В своем исступлении она слышала где-то совсем рядом шепот. Это голос покойного Омара призывал. «Убей его!» «Убей его!» Увидев, что Вильямс сдвинулся с места, Аисса крикнула, «Не подходи ко мне или умрешь прямо здесь! Уходи, пока я помню! Еще помню!» Вильямс, не решаясь уйти безоружным, изготовился для схватки, сделал шаг вперед,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 мертв. Пуля прошла на вылет через легкое с левой стороны груди, выше сердца, пробив лопатку, причем стреляли в упор. Оба отверстия были маленькие. После того, как мы ее усмирили, вы не представляете, сколько силы в этой женщине мы втроем едва справились. Труп погрузили в лодку и увезли. Мы подумали, что она лежит в обмороке, а нет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 Мои друзья писали в Лондон, наводили справки. Никто о нем и слыхом не слыхивал. Подумать только, там никогда не слышали о капитане Лингарде. Ученый, охотник за орхидеями, приподнял голову и промямлил. — Сент... сентиментальный старый флип, флибустер, я тоже сентальный. Гость неуклюже подмигнул Ульмееру, и тот рассмеялся.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 Мои люди все равно ее жутко боятся. Окончательно ее приручила моя Нина. Девочка от рождения не ведала страха и всегда добивалась своего, поэтому просто дергала Аиссу за саронг и командовала, как поступала со всеми остальными. В конце концов, Аиса полюбила ребенка. Малышке никто не мог отказать. Аиса стала для нее главной нянькой».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 Олмейр стоял у перил,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 в сторону далекого, невидимого отсюда привозного гранитного надгробия, на котором Линград счел уместным начертать слова об избавлении Вильямса и Божьей милости. «Отец, ты не прав. Не прав. Я хочу, чтобы он поплатился. Он должен поплатиться. Где ты, Вильямс? Эй! Эй!»